Глава 646. Древний громовой дракон. Ванолинь метеором летел вниз, развив свою предельную скорость. Воздух заполнил свист, издаваемый потоком цемича. Размышлять, как там Джу и у Ванолиня времени не было. Да, у Тэньлана было множество артефактов, однако вряд ли ему удастся выйти победителем из схватки с Джуи. Вслед за Ванолинем бросился и второй изначальный дух Тэньлана — Изначальный дух ярко сверкал и был похож на маленького человека, целиком сделанного из кристалла, вокруг которого летело множество сфер молний. Сила сопротивления, исходящая из глубины бездны прилива, была ослаблена воздействием этих сфер молний. Не отрывая взора, изначальный дух пристально вглядывался в спину успевшего улететь уже далеко на линия. Он поднял правую руку вверх и взмахнул ею в воздухе. В следующий момент из окружавших его сфер молний вперёд вылетело девять, выстрелившись в ряд словно планеты, Итак, подобно острому клинку, направленному вперёд, разрезая силу сопротивления, они устремились к Ван Линю. «Молния!» — произнёс Ван Линя, вернувшись назад. Затем он хлопнул по сумке, из неё вылетела колесница, убивающая богов. В следующий миг из неё появилась сфера молнии и повисла в воздухе. Появившаяся сфера начала резко увеличиваться в размерах и, наконец, приняла форму громового зверя. Громовой зверь был бессмертным зверем. Порождение молнии вселенной... Но оздре звери исторгли два потока зеленой цы. В глазах же его засверкали электрические разряды. Летящие на него девять сфер молнии не только не стормозили, а наоборот увеличили скорость. Громовой зверь громко зарычал и разинул свою огромную пасть. Сферы молнии, так и не долетев до вонолине, были поглощены чудовищем. Глаза второго изначального духа Таньлана засверкали. Черные молнии, окружавшие его тело, словно капли дождя, одна за другой бросились на громового зверя Ивана Одновременно с этим изначальный дух нажал себе на лоб, и из него вылетел объятый молниями молот. Изначальный дух схватил оружие и резко взмахнул, им ударяя перед собой. С оглушительным граммом с молота ударила молния. Превратившись в огромного громового дракона, она полетела прямо на Ванолине. Ванолин сверкнул глазами и хлопнул по сумке, извлекая из неё кисть бессмертных. Сделав глубокий вдох, он взмахнул кисти перед собой. В следующий момент в воздухе появилась руна из пяти черт, которые наполнили пять частей изначального духа в Анлине. Руна ярко вспыхнула золотым светом, словно солнечные лучи. Громовой дракон, издав страшный рык на большие скорости, налетел на руну. Раскат грома эхом прокатился по окружающему пространству, от стен бездны брызнуло множество отколовшихся камней, которые сразу же были выброшены вверх силы сопротивления. Сила столкновения дракона и руны была так велика, что сила сопротивления померкла рядом с ней. Казалось, вокруг замерло всё. Пять потоков божественного сознания, вложенные в руну, рассеялись и вернулись к Ванолиню. Сам Ванолинь зашатался, а лицо его побледнело. Не тратя времени на размышления, он продолжил свой путь вниз. В этот момент громовой дракон, казалось, ничуть не изменился, лишь застыл в воздухе без движения. Но когда сила сопротивления вернулась и обрушилась на него, все его тело покрыли бесчисленные трещины, сверкающие золотом, и он разрушился. В это время громовой зверь столкнулся с бесчисленным количеством молний. Один укус могучей пасти, и очередная молния отправляется в небытие. Однако зверь быстро-то наскучило. Даже останки громового дракона исчезли в его пасти. Зверь с вызовом посмотрел на второй изначальный дух Таньлана, после чего кинулся вниз, чтобы догнать вон линия. «Мерзкая Тродия!» Хрипло закричал второй изначальный дух Таньлана. Он взмахнул молотом, а тот зажёгся красным. Изначальный дух замахал оружием ещё усердней, и красный свет начал становиться всё ярче, пока не стал кроваво-красным. Вонолинь убегая почувствовал, что его настигает чудовищная сила молнии. Даже волосы на его голове встали дыбом от приближающихся электрических разрядов. Громовой зверь возле ваналиня тут же стал на порядок серьёзней. Он обернулся назад и низко зарычал. «Что же, в конце концов, представляет из себя этот второй изначальный дух Таньлана? Что это за духовная сущность?» — подумал помрачневший Ван Линь. Тем временем сила сопротивления, исходящая снизу, становилась все сильнее и сильнее, однако Цэми Ча Линь Тяньху обладала огромнейшей силой. Используя её, Ван Линь свободно опускался вниз, практически не испытывая никакого давления. Изначальный дух Таньлана все всё так же неизменно опускался вниз, следуя за Ван Линьем, Оба соперника продолжили спускаться вниз по бездне прилива, постепенно дистанция между ними начала сокращаться, однако и у того, и у другого скорость становилась ниже из-за воздействия силы сопротивления. «Бессмертный разрушительный гром!» — медленно проговорил изначальный дух Тань взмахивая молотом. Со страшным грохотом с конца оружия слетело кроваво-красная молния, однако вместо того, чтобы полететь к Ванолиню или его громовому монстру, Она вошла в стену бездны прилива, исчезнув там без остатка. Зрачки Ван анрене сузились, и чувство приближающейся опасности овладело им. В следующий миг не мяшко, он схватил громового зверя и запихал того обратно в сумку, а затем выпустил множество печати жизненной силы и покрыл ими своё тело. Силой сжав зубы, Ван Лень выводила из сумки большую стопку кроваво-красных нефритовых табличек и раскрашила их в пыль. Эти таблички были получены Ван Ленем от Яо Сисюи, Из растертых пыль табличек хлынул поток красного света и охватил тело Ван Линя, создавая новые уровни защиты. Едва успел в Линь всё это проделать, как на стенах вокруг него зажглось множество кроваво-красных точек. Точек становилось всё больше. В следующий миг они собрались воедино, превратившись в красные молнии, которые начали сплетаться и соединяться между собой, и вот уже в воздухе повесла целая сеть, сотканная из красных электрических разрядов. Красная сеть молнии с грохотом вонзилась в щит кровавого цвета, создавая громкие взрывы. Некоторые даже достигли Ван Линни, но были остановлены печатями жизненной силы. Ван Линь помрачнел ещё сильней. Он хлопнул по сумке, извлекая из неё три меча Сектало. Цимича лин Дяньху вошла в клянки, и они со взмахом руки Ван Линни устремились на второй изначальный дух Тэнь Лана. — Хочешь сразиться, так давай сразимся! — закричал Ван лень. До нижней части бездны оставалось не так много, но сила сопротивления уже стала слишком сильной. Пройти её будет очень тяжело. Эти яростные нападки второго изначального духа исчерпали чашу терпения в Анлине, и он пришёл в ярость. Формация трёх мечей лоза свистела в воздухе, внутри неё были души Зашу, Хайцжу и Мояна, а теперь к ним добавилась отцы меча Линь Дяньхоу. Усиленно таким образом... Формация прошла сквозь сеть красных молний и полетела в направлении изначального духа Таньлана. Изначальный дух ярко вспыхнул, взор его более внимательным и сосредоточенным, и он вновь взмахнул молотом, выпуская огромовых драконов. Драконы тут же закрутились вокруг изначального духа, не подпуская к нему формацию трёх мечей Ло. Формация закрутилась ещё сильнее и яростней, однако ей всё никак не удавалось уколоть изначальный дух. Если бы в формации не было цели тянь то изначальный дух Таньлана не стал бы так осторожничать. Но сейчас ни в коем случае нельзя позволить формации коснуться себя. Постепенно громовые драконы, оказывая сопротивление, снижали силу атакующей формации. На лбу размахивающего молотом изначального духа проступила светящаяся печать, и линии печати были вдавлены очень глубоко в голову. Кроваво-красный свет по-прежнему окружал тело Ван Линя. Теперь цимича Линь Тянь Хоу не прокладывала ему путь вниз. И потому Ван Линни ощутил, насколько сильна сила сопротивления здесь. Он резко взмыл вверх. Подгоняемые силой сопротивления он развёл скорость несколько раз большую, чем скорость спуска. Пролетая сквозь сеть красных молний, он кинулся прямо на изначальный дух. Красное свечение вокруг Ван Линя потухло больше, чем наполовину. Ван Линни, останавливаясь, вынимал из сумки новые кровавые нефритовые таблички и разламывал их. Только так он мог обеспечить свою защиту и снизить опасность вражеских атак. Без этого кровавого света Ван Линь, даже обладая миллионом печати жизненной силы, мог погибнуть от яростной атаки сети, сотканной из бесконечного множества красных молний. Тогда Тянь Юньзы в серой одежде говорила мне, что печати жизненной силы являются мощной защитой. Если тебя атакуют обычными божественными способностями, это и правда так. Но если тебя атакуют сильнейшими способностями с уровнем культивации выше, чем у тебя, печати жизненной силы не смогут долго защищать тебя. Я бы сказал, что Тянь Юнзе обманул меня, но я ведь пока не изучил эту технику до самого конца». Подумал, Ван Линни взглянул на изначальный дух и на печать, выступившую у него на голове. «С помощью этой печати Тайнлан Лан контролирует свой второй изначальный дух. Нужно её разрушить!» Вспыхнули глаза у Ван Линни. Молнии вокруг него стало ещё больше. Сплетаясь воедино, они становились ещё сильнее. В следующий миг глаза изначального духа недобро сверкнули, И сеть молний вокруг Ван Линни начала сжиматься. Бесчисленное количество молний, концентрируясь и сжимаясь, ударило по месту, где находился Ван лень. И в этот момент Ван Линь просто оставил попытки защитить себя. Глаза его налились кровью, и он закричал «Хорошо. В этот день я либо убью тебя, либо умру сам». Формация трёх мечей Ло в этот момент, чувствуя грозящую Ван Линью опасность, задвигалась ещё быстрее. Из неё ударил бурный поток цемеча Линь Тяньхоу. «Замри!» Из глотки Ван Линь раздался оглушающий крик. Теперь Ван Линь использовал технику усмирения тела во всей её мощи. Вскинутая до этого в магическом пассе рука изначального духа замерла в воздухе. «Умри!» Громко заорыл Ван Линь, гневно сверкая глазами. В следующий момент формация трёх мечей и лодок стигла пика своей скорости. Она обошла громовых драконов и вонзилась в изначальный дух Тань Лана, проходя его насквозь. С имени Чалинь Тяньхоу вся без остатка вошла внутрь изначального духа и бешено начала разрушать его духовную основу. Изначальный дух задрожал, а печать на его лбу бешено замигала. Свечение печати начало распространяться по всему телу изначального духа, пытаясь защитить его. Седьма ол, ниже, окружившая Ван Линь и продолжавшая сжиматься, разрушилась на множество светящихся огоньков. Ван Линь вырвался из окружения и ударил по своей сумке. Его тело тут же окутал дьявольский доспех. И Из доспеха хлынула дьявольская цы. Вдруг Ван Ринь поднял палец и использовал палец дьявола. Бессмертная духовная энергия в его теле трансформировалась в дьявольскую. В то же время Ван Ринь снова взмахнул пальцем и использовал палец загробного мира. Когда он появился, возникли и жёлтые источники загробного мира, и они тоже вырвались наружу. Вооружившись двумя божественными техниками, Ван Ринь бросился вперёд и в один миг оказался рядом с означельным духом, в следующем миг призванные Ван Линьем техники обрушились всей своей силой на противника. «Взрыв!» — прокричил Ван Линь, и глаза его налились кровью. Печать на лбу изначального духа отчаянно замерцала. Её свечение объяло тело изначального духа в отчаянной попытке перевернуть ход битвы, но сила двух пальцев, применённых Ван Линьем, была слишком велика. Наконец, печать была уничтожена! С уничтожением печати на самом сияющем изначальном духе появилось множество трещин. В следующий миг выражение лица в переменилось. Он взмахнул рукой, призывая к себе формацию трёх мечей Ло, а затем бросился назад. Аура первозданного хаоса хлынула из появившихся на изначальном духе трещин. Аура обладала немыслимой подавляющей силой. Это был поток настоящей животной силы. Три души, сидящих в формации трёх мечей Ло, тут же затрепетали. В это же время лицо Тенлана, сражавшегося сражавшегося Джоу и возле выхода из бездны прилива, Исказилось гримаса. Из его рта ударил фонтан крови. В ужасе он уставился вниз. Это же... С оглушительным грохотом второй изначальный дух был разрушен. Одновременно с этим из его лба ударил поток зелёного света. А изнутри его все стороны начала распространяться ципервозданного хаоса. В следующий миг зелёный поток света превратился в зелёного дракона. Тело дракона было объёто молниями. Этот дракон назывался древним громовым драконом чьё название внушило страх очень многим. Очень давно, когда Тань Лан был ещё на стадии заложения основы, он случайно сорвался вниз с в пропасть. Внизу он обнаружил молодую особ громового дракона, лежащую в бессознательном состоянии. С великой осторожностью Тань Лан взял ее себе, и в случае опасности аура этого громового дракона появлялась, чтобы защитить своего хозяина. Позже Тань Лан в одном совершенно непримечательном городе приобрёл неработающее магическое сокровище для исследований, но после изучения он пришёл к выводу, что это не неисправное сокровище, а древнее магическое оружие. Он превратил данный артефакт в печать, которую наложил на громового дракона. Теперь дракон не мог пробудиться, и Тань Лан мог использовать его по своему желанию. Достигнув Вознесения, Тань Лан превратил этот артефакт во второй изначальный дух. Однако больше Тань Лан решил не рисковать, боясь как бы громовой дракон ненароком не проснулся, и не вышло из-под контроля. Дракон распахнул глаза, и из его глотки вырвался чудовищный рёв. Поднялся ветер, и всё вокруг потеряло свои цвета. Даже сила сопротивления бездны хлынула прочь от такого мощного напора. Ван Рень горько улыбнулся, и, не тратя времени на раздумье, пока напор сопротивления спал, бросился прочь, убегая от зелёного дракона. Этот тайн он и правда полон сокровищ. Даже его второй изначальный дух на самом деле зелёный дракон, Еще у него есть треножник отлитый древним богом тусы. Да и самый высокого уровня культивации. Можно сказать, что это и правда человек благословенный небесами. Продолжал горько улыбаться ван лень. И это при том, что он еще не знал, что в возрасте 8 лет, когда Тен Лан еще не вступил на путь культивации, он во время игры обнаружил и выкопал 500-летний росток купены, цветка еще известного как Соломонова печать. Придя домой, Танлан пожарил цветок и съел. Он не только от этого не погиб, но и наоборот, заложил основу своей будущей культивации. Взревев дракон опустил свой тяжелый взгляд на убегающего ван Линя. хоть он и очнулся, ненависть его никуда не делась, превратившись в зеленый поток света, он бросился на ван Линя. Достигнув нижней части бездны, в увидел пред собой бесконечную пропасть, из которой сходила притягивающая и засасывающая сила. Дракон вновь взревел, и до ван Линя донесся смрад его пости. Вонолин, уставившись в пропасть, стоял на ее краю. Затем, силой сжав зубы, он спрыгнул вниз. В это время появился дракон. Он только что очнулся, и в голове у него был кавардак. Он действовал сейчас лишь на одних инстинктах. Видя, как Вонолин сигнал вниз, дракон без колебаний бросился следом. Всасывающая сила пропасти была огромной, она отличалась от таковой во внешнем мире, но Вонолин уже испытывал подобное и знал об этом — так что после прыжка вниз он использовал всю свою силу бессмертных и прижался как можно ближе к краю пропасти.